Наганасаны Наганасаны — самый северный народ Евразии. Они живут на полуострове Таймыр. Места их обитания вплотную подходят к безлюдным арктическим пустыням Таймырского побережья. Численность Наганасан — менее тысячи человек. Издревле их основным занятием была охота на дикого оленя. Люди кочевали в соответствии с сезонными перемещениями оленей, летом уходили далеко на север, зимой возвращались к югу. В XIX веке Наганасаны начали разводить домашних оленей. Эти олени во многом сохранили свободолюбивый нрав своих диких собратьев, и чтобы усеречь их, пастухи на ночь привязывали к оленям рогам колокольцы. Для охраны стад нганасаны вывели особую породу собак лайк до сих пор славящихся как лучшие помощники пастухов. Питались нганасаны главным образом оленьем мясом, одежду шили исключительно из оленей шкур, капюшон мужской одежды украшали султаном из оленево хвоста. В мифологии нганасан основное место принадлежит женским божествам воплощением различных стихий и природных явлений. Моунямы — земля-мать, покровительница всего живого. Ее представляли в образе огромного косматого существа, в шерсти которого обитают люди и животные. ежегодное обновление растительности на земле Анганасаны объясняли тем, что каждую весну Моунямы линяет. В одном из мифов рассказывает, что когда-то тело Моунямы было покрыто льдом, и в ее шерсти жили только ее собственные дети, духи Дямада. Они постоянно мерзли и, наконец, попросили Моунямы как-то изменить условия их жизни. Моунямы вняла их просьбе и передвинулась поближе к Коунямы, матери солнцу. Лед растаял, стало тепло, и в шерстью Моунямы сами собою завелись люди. Мать Луна Кичеданямы почиталась как покровительница женщин. Она регулирует циклические процессы в женском организме, отмеряет сроки беременности. Такая функция Луны встречается в поверьях многих народов мира. У Нганасан почитались также бынямы, вода-мать, туйнямы, огонь-мать и так далее. Мужские божества играют в ангонасанской мифологии менее заметную роль. В некоторых мифах присутствует бог Дейбангуо, муж или брат Моунямы, основатель мира, но он действует под руководством жены или сестры, которая дает ему траву, ягель и другое. Культурным героем, то есть героем в изначальные времена, обучившим людей правилам и способам жизни на земле, у Ангонасан является дяйку. Часто он выступает как комический персонаж, поначалу сам ничего не умея, он использует травинку в качестве весла, охотится на мышей и так далее. Кроме богов, в ангонасанской мифологии встречаются также стихийные духи Баруси обитающие в лесах и водоемах, и, как правило, враждебные людям. Нагоноса надушевляли все окружавшие их предметы, так, оставляя на лето зимние вещи, к ним обращались с речью, в которой терпеливо просили их дожидаться будущей зимы. Чем-либо примечательные предметы и объекты природы назывались койка и почитались священными, это могли быть камни, или кости необычайной формы, отличающиеся от других, скалы, сопки, деревья, фигурки, изготовленные из дерева и металла. Значительную роль в жизни Нганасан играли шаманы. Главным религиозным обрядом Нганасан был так называемый праздник чистого чума. В феврале, когда заканчивалась долгая полярная ночь, ставили особый чум. В этом чуме шаман в течение трех или девяти дней испрашивал у богов благополучие для своих соплеменников в наступающем году и приветствовал возвращающиеся на землю солнце. Многочисленные разнообразные сказания Нганасан повествуют о богах и духах, о давних войнах с соседями и отважных богатырях. Наганасаны очень высоко ценили умение хорошо рассказывать, нередко устраивались соревнования между сказителями. Традиционный зачин наганасанского сказания был таков. Вот вышло наше слово, долго летало оно и набрело на один чум. О сотворении мира Вначале была земля, но поднялась вода и всю ее скрыла. В воде плавала утка. «Ага!» — сказала утка, и стала нырять. Нырнула до самого дна, ухватила комочек земли в клюв и вынесла на поверхность. Много раз ныряла утка, много принесла земли, насыпала высокую сопку. На вершине этой сопки родилось солнце. Солнечные лучи высушили, большую воду, появилась большая земля, выросли на земле разные травы. От большой воды остались только моря, реки и озёра, чтобы людям было где ловить рыбу. Из двух комков земли появились первые люди мальчик и девочка. Пошли они по свету, нашли двух оленят, сплели из тровой верёвку, привязали оленят, стали жить вчетвером. Прошло время, Мальчик и девочка выросли, стали мужчины и женщины, оленята тоже стали взрослыми оленями. У женщины родилось двое детей, у оленухи два олененка. Так пошел род людской и род оленей. Сначала олени были только домашние, да потом два олененка оборвали веревку и убежали. От них народились дикие олени. Как боги устраивали землю! Когда возникла земля, на поверхность ее выступла вязкая глина. — Мать земли, Моунямы, — сказала, — появятся люди. Как же станут они ходить по этой глине? Надо ее отделить от хорошей земли и куда-нибудь спрятать. — Мать огня, Туйнямы, — спрашивает, — куда же мы ее спрячем? А Моунямы отвечает, — да хоть в воду. Отделили они глину от хорошей земли, побросали в реки и озера. Но глина не лежит на месте, ползет. Что делать? Положили поверх глины камни, придавили ее камнями. Иные говорят, это сказка, да в енисеи это на дне камни, а под камнями глина. Чистой стала земля. Моунямы говорит, для нас еще работа есть. Туйняма спрашивает, какая? Моуняма отвечает, а ты сама подумай. Появятся люди. Чем станут очаги топить? Надо вырастить лес, чтоб были дрова. Пошли, богини, в сторону солнца, на юг. Там среди гор вырастили леса, много выросло леса. Моуняма говорит, теперь хорошо. Хватит и дрова, и на жилище. Русские родятся, избы будут ставить. Самояди родятся, шесты для чумов будут делать. По мнению исследователей, нганасанская мифологии сложилась в эпоху общности самодийских народов. Кроме нганасан к ним принадлежат ненцы, энцы и селькупы, то есть не позднее начала нашей эры. Мотив первобытного океана, из которого возникает земля, относится к числу древнейших и, возможно, является воспоминанием о конце ледникового периода. Но к тому времени, когда ангоносанские мифы начали фиксироваться и изучаться, это произошло лишь в XX веке, на древнюю основу наслоились более поздние представления. Так в мифе о сотворении мира домашние олени названы предками диких. На самом же деле, как было сказано выше, До XIX века ангоносаны занимались лишь охотой, но не оленеводством. Моунямы упоминают русских, которые впервые появились на Таймыре в 1618 году. Примечательно также, что богиня употребляет термин самаяди от русского «самоядь», так по-русски называли все самодейские народы.